Глава седьмая. В бегах. «Don't give up, na-na-na, I won't give up, na-na-na, let me love you, let me love you». Хриплый женский голос разносился по гостиной. Чуть позже к пению подключилось громыхание столовыми приборами и шум закипающего чайника. Ломов недовольно разлепил веки, сморщившись от нарастающего раздражения. «Ох уж эти инфантильные америкосы! Сразу видно, не жили в коммунальных квартирах, не знают главного принципа мирного сосуществования на одной территории. Будь тише воды, ниже травы, по возможности вообще не пересекайся с соседями!» «Привет!» — улыбнулась незнакомка, выкручивая колесико микроволновки. «Как спалось?» Юра позволил себе не отвечать. Натянув джинсы, он невидимкой прошмыгнул в уборную, бросив мимолетный взгляд на возмутителя спокойствия. Невысокая брюнетка лет двадцати, с татуировками и кучей пирсинга. Из одежды на ней лишь футболка кого-то из Сантосов. На лице — гаденькая улыбка. «Да уж, детка, не в России ты родилась. На свою удачу. Там бы тебя научили уму-разуму. Рассказали бы о том, что есть правила приличия и как называют тех, кто их нарушает», — подумал русский, умываясь холодной водой. Глазные яблоки разрывались от напряжения, голова кружилась, и легкое чувство тошноты уже сгущалось в районе горла. Завершив утренний эмоцион, Ломов покинул ванную. В этот раз за столом собралось все трио. Пабло и Джордж с голыми торсами и помятыми физиономиями поедали нехитрый завтрак под очередные, на этот раз индийские напевы. — Доброе утро! — громко, словно диктор советского радио, произнес Джо. "Как спалось?" Осознав, что в этот раз беседы не избежать, Лом натянул предельно фальшивую улыбку и ответил. «В целом неплохо, если бы не раннее пробуждение». «Прошу прощения, это все я. Привыкла вставать рано, даже если легла на рассвете». Лукаво улыбнулась гостья. «Кстати, меня зовут Джессика». «Очень приятно. Мое имя для вас, вероятно, не секрет. Будем знакомы». «Юрий, могу поинтересоваться?» «Дерзайте». «В России все такие скованные в вопросах собственной сексуальности», — хихикнула Джессика, но тут же ее лицо исказилось в приступе сухого кашля. «Не понимаю, о чем вы», — пожал плечами русский. «Думаю, вы лукавите. Вчера ночью, то есть уже сегодня, я была не против того, чтобы вы присоединились к нам. Дело в том, что я преподаю йогу, занимаюсь духовными практиками, то есть давным-давно победила все стереотипы и комплексы. В моей стране это называется по-другому». Буркнул Юра, но тут же поспешил добавить. «Знаете, я не имею ничего против, но и в состав участников не рвусь. Так что спасибо за предложение, мне и так хорошо». Братья растерянно наблюдали сцену, не решаясь вмешаться. Девушка в очередной раз закашлялась и направилась к холодильнику, где со вчерашнего вечера оставалось несколько бутылок воды без газа. Жадно осушив одну из них, она шмыгнула носом и молча удалилась в спальню. «Простите мне эту грубость». «Не желал обидеть вашу подругу», — негромко сказал Юра, почесав затылок. «Нет, что ты, это мы должны были извиниться. Стоило предупредить тебя заранее», — виновато развел руками Пабло, глядя на не менее смущенного кузена. «Ребят, сердечная вам благодарность за гостеприимство, но мне нужно двигать в Лос-Анджелес. Подкинете?» «Дружище, не стоит. Если это из-за Джесси, она уже уходит», — залепетал Пабло. «Нет, нет, вовсе нет». «Вы знаете о моей ситуации. Мне нужны деньги, много денег. Иначе трындец». «Я могу взять тебя в долю. Вместе будем зашибать по три куска в месяц, коль наладим производство», — оживился Пабло. «Я давно хотел расширяться». «Спасибо, Мэн, но мне правда пора ехать. По возможности сегодня». «Эх, ладно, надеюсь, ты помнишь, что в этом доме тебе всегда рады. Если что, возвращайся», — протянул Джо. «Я довезу тебя». Уже знаешь, где остановишься? Соображу на месте. Время в пути проходило напряженно. Джордж, судя по всему, чувствовал за собой вину и не решался начать разговор. Радио оптимизма не добавляло. Тысячи заболевших, новые смерти, перегруженные госпитали и 40 миллионов калифорнийцев, которым настоятельно рекомендовано оставаться дома. В новейшей истории Штатов ничего подобного не случалось. Люди, как оголенный нерв. «Власти в полной растерянности, и те, и другие безуспешно пытаются сохранять спокойствие, и те, и другие уже смирились с тем, что конца и края этой беде пока не видно». Не желая терпеть сгущающееся напряжение, Ломов заговорил первым. «Вчера в магазине. Мужчина за кассой выглядел печальным. Кто он? У него все в порядке?» «Мистер Бердман, мы давно знакомы. Очень душевный дядька. Мы ему почти как сыновья» оживился грязный Джо. «Его жена сейчас в реанимации. Какие-то проблемы с дыханием. Возможно, астма обострилась. Пока что она на искусственной вентиляции легких. Надеюсь, все обойдется». Парень вновь помрачнел, осознав сказанное. «Мне жаль, но, думаю, она в безопасности. Под присмотром врачей все-таки, а это главное». «Дай бог». Джордж затих из уважения к семейству Бердманов, но хватило его ненадолго. Сбросив скорость до рекомендованной на дорожном знаке, он снова завел пикантную тему. «По поводу вчерашнего. Я про Джессику и наше ночное приключение». «Не парься, друг. Мы все взрослые люди, и каждый волен делать то, что пожелает», — засмеялся Ломов. «Я и сам не святой отец. Вытворял вещи и похуже». «Я просто не хочу, чтобы ты считал меня каким-то извращенцем». И Сантос замялся на полуслове, и его щеки раздулись от волнения. «Напомню, ты сейчас оправдываешься перед тем, кто сбил насмерть двоих человек, находясь в машине с толпой проституток и под воздействием сильнодействующих наркотиков. Я последний, у кого ты должен просить прощения. Да и стыдиться, по сути, нечего». «Спасибо, мне уже легче», — выдохнул Латинос, едва подавляя смех. «Просто меня и самого это изрядно парит. Понятия не имею, как все это началось». «Молодость на то и дана, чтобы заниматься всякими глупостями», — стариковским голосом и зарекломов. «Я даже немного завидую. В твоём возрасте из развлечений у меня были только онлайн-игры и мелкое воровство в супермаркетах». «Знаешь, я очень надеюсь, что скоро вся эта срань с вирусом завершится, и мы вернёмся в Вегас. Я уже начинаю скучать по старым добрым временам». «Обязательно кончится, Амиго», — кивнул Юра. «Притормози здесь, мне нужно купить кое-что». А дальше я пешком. Машина плавно повернула на парковку и остановилась. Друзья пожали руки и обнялись. Дальше каждый сам за себя. Подумали оба и попрощались, как тогда показалось навсегда. Прогуливаясь по опустевшему парку, Ломов размышлял на тему того, какие крутые виражи порой выполняет жизнь. Еще месяц назад никто всерьез и не думал о странном китайском вирусе. У всех своих забот был полон рот. Одни сутками листали тиндер в поисках очередного партнера на ночь, другие сокрушались о глобальном потеплении и стремительно сокращающейся популяции белых медведей в Арктике, третьи ломали голову, где раздобыть лишний полтинник до зарплаты. С недавних времен Юра относился к последним. К той самой прослойке общества, что еще полгода назад презрительно обзывал нуждающимися. Вот только никакой зарплаты у людей его профессии нет – а достать придется не полтинник, а намного больше. Но если в прежних условиях это был сущий пустяк несколько удачно сыгранных партий в казино, то теперь с появлением экзотической заразы положение становилось однозначно безвыходным. Присказка «разбогате или сдохни» еще ни разу не звучала так актуально. «Сэр, возьмите бесплатную маску ради собственной безопасности», выплюнул заученную фразу юноша-волонтер, протянув упаковку. «Что там?» – невозмутимо поинтересовался Лом. «Средства индивидуальной защиты. Согласно новым постановлениям, без них вы не имеете права появляться в общественных местах. Мера носит рекомендательный характер, но в дальнейшем нарушители режима могут быть оштрафованы». «Серьезно? А что, если я не хочу таскать этот намордник?» «Боюсь, сэр, у вас нет выбора. Маска – ваш пропуск на ближайшее время. Но лучше оставайтесь дома, так безопаснее», – уверенным тоном произнес пацан. «Я работаю над этим, чувак», — усмехнулся Юра и прихватил набор. «А пригодится». Телефон издал короткий сигнал. Новое сообщение. Кто бы это мог быть? Без особого рвения русский достал аппарат и, сам того не ожидая, получил отличные новости. Возврат оплаты за проживание в отеле. Как и обещал тамошний менеджер, вернулась сумма за весь месяц. Неплохо, очень неплохо. Если слегка затянуть пояс — Можно поселиться в приличном месте и отбить расходы на питание. Как ни крути, уже проще. Сунув мобильный в задний карман джинсов, парень снова услышал трель, на этот раз длинную. Кто-то пытался дозвониться. Вот бы это тоже были хорошие вести. Успел подумать Лом, прежде чем ответил на вызов. «Юра, они были здесь! Они искали тебя!» Задыхаясь, кричал Джордж. «Они избили Павла! Ты в опасности!» «Кто? О чем ты говоришь?» «Люди Рика! Они ворвались сюда! Как-то вычислили адрес, устроили полный разгром! Пришлось рассказать, что я отвез тебя в Лос-Анджелес! Они уже идут по твоему следу! И, чувак, они не шутки шутят! Белоснежный думает, что ты кинул его на бабки! Уходи! У тебя мало времени!» «О, Господи! Что с Пабло? Он в порядке?» Юр схватил себя за волосы и крепко сжал кулак. «Сломан нос!» «А так вроде ничего. Я позабочусь о нем. Беги, спрячься получше, если можешь. Они настроены очень серьезно!» Голос Джо дрожал и срывался. «Хорошо. За меня не беспокойся. И да, извини за все, я правда не хотел вас впутывать. Ничего, береги себя!» — выпалил Сантос и повесил трубку. Ломов без промедления швырнул смартфон о каменную плитку и, добив его ногой, бросился прочь, спасаясь от преследования. Словно в дешевом вестерне за его голову объявили награду. «Dead or life, мазафака! Рви когти!» мысленно повторял русский до тех пор, пока не выбился из сил, повалившись на газон. Первая неделя в бегах вышла самой сложной. Точечный нокаут психики, Постоянное чувство опасности, осознание того, что тебя активно ищут и вот-вот найдут. Все это превратило Юру в параноика. Маска, которую обязали носить все многомиллионное население Калифорнии, стала отличным средством маскировки. Кроме того, парень решил перестраховаться и побрился налоса, а еще разжился старомодными авиаторами, что многократно усложнило работу людям белоснежного. Юра и сам с трудом узнавал себя в витринах опустевших магазинов. Несмотря на это, Каждый подозрительный мужчина и любое резкое движение заставляли вздрагивать, будто он был опальным шпионом или преступником, которого выслеживало ФБР. Меры предосторожности работали безупречно, но тревога лишь нарастала. Ломов с ума сходил, вспоминая слова Колд Уотера. «Мама, отец, сестра, близнецы. Мало им было непутевого родственничка, свалившего за океан. Теперь его заслугами над ними сгущаются тучи», Того и гляди, беда постучится в дом. Позволить этому случиться – значит предать все, что когда-либо имело значение, подставить самых беззащитных и невинных людей, не подозревающих об опасности. Несколько раз Юрий был на грани отчаяния, планировал сдаться Рику, но кому от этого станет легче? Мафия не прощает долгов, даже если ее враг поплатился жизнью». 400 тысяч долларов лягут непосильной ношей на семью Ломовых, что уже никогда не оправится от такого удара. Отыскав таксофон, беглец связался с кредитором в один из дней. Беседа не задалась с самого начала. На все доводы русского бандит отвечал шантажом. Он и слышать не хотел ни о каких рассрочках и поблажках. Ему не было дела до вируса, что свирепствовал по всему миру, нещадно выкашивая заболевших. Абсолютно равнодушным он остался и к мольбам, до которых пришлось опуститься должнику в стараниях заслужить амнистию. На поверку Белоснежный оказался крайне жестоким человеком, даже для той сферы, в которой осуществлял свою деятельность. В какой-то момент довелось осознать, что всякие разговоры с Риком бесполезны, и лучше прекратить попытки контактировать. Юра смирился со статусом желанного трофея – И единственное, на что надеялся, так это на то, что угрозы его родным были подлым инструментом манипуляции, очередным блефом умелого игрока в покер. Но стоило немного расслабиться и забыться, насколько это возможно в условиях преследования и грядущего конца света, как суровая реальность нанесла очередной удар под дых. «Пабло и Джорджа свалил вирус». Кузены едва не поплатились жизнью за ту самую интрижку с такой прогрессивной и свободной от комплексов Джессикой. Все началось с простого кашля, что ближе к вечеру перерастал в приступы удушья и лихорадку. Каждая ночь могла стать для парней финальной. Лежа в насквозь влажных от пота постелях, они выкашливали последние силы, погружаясь в пучину бредовых видений и снов. Грань между миром живых и обителью мертвых истончалась с удивительной скоростью. Болезнь завладела домом, поочередно атакуя несчастных. Когда Джо стал совсем плох, начал издавать предсмертные хрипы, Пабло решился на крайнюю меру, позвонил в 911 и попросил о помощи. Тогда это был вопрос выживания, и на второй план отошли проблемы просроченных виз и дальнейшей депортации. Все это показалось неважным. Единственное, чего хотелось братьям – дышать. И не беда, если воздух окажется тюремным или пуэрториканским. Намного меньше повезло Джессике. Она умерла в ночь с 20 на 21 марта, одна в своей квартире и по собственной глупости. Проблем с визой и медицинским страхованием у нее не наблюдалось. Будучи гражданкой США, она имела полный набор прав и свобод. Преградой стала слепая вера в то, что разлагающиеся легкие можно восстановить голоданием, а дыхание глубокими медитациями под восточную музыку. Размышляя о конце своего прижизненного пути, еще до болезни, девушка представляла, как ее старое сморщенное тело, укрытое цветами и записками с благодарностями от близких, вспыхнет ярким пламенем в ночи под небом индийского города Варанаси. Как ее друзья, родные и, возможно, последователи запоют в один голос прощальную мантру – как сердца всех свидетелей события наполнятся светлой грустью и теплыми воспоминаниями, как душа с гордостью вознесется над этим бренным миром и отправится в Тушиту, легендарное место, куда пускают только тех, кто достиг наивысшего просветления. Интересно, что сказала бы Джессика, увидеть она, как ее дурно пахнущий труп хоронят в братской могиле в компании таких же невостребышей, за которыми никто не явился в морг. Удивительно, но по девушке никто не плакал. Возможно, потому что единственные люди, для которых она когда-либо представляла ценность, ее родители, умерли за два года до этого с разницей в десять дней. Отец от инфаркта, а мать от горя и нежелания мириться с одиночеством. Эти трое не встретятся на небесах. Слишком уж много обид разделяло их при жизни». Джесси никогда не поймет, что продолжала злиться и искать в своем сердце прощения для тех, кого давно нет. Ее папа и мама никогда не узнают, что останки их чудесной малышки теперь покоятся в наспех вырытой траншеи, куда сбрасывали бездомных, нелегалов и одиноких стариков. Печальный конец для той, что мечтала оставить след в истории, но по злой иронии судьбы оказалась всеми забытой. Юрий Ломов вознесением не грезил. Его желание было куда скромнее и прозаичнее – выжить. По возможности не оказаться в лапах карателей. С этой миссией, пусть и не без усилий, он справился отлично. Первые несколько месяцев пандемии тешил себя надеждой вернуться на родину, но сначала не мог себе этого позволить. Цены на билеты взлетели, такой вот каламбур до небес – а места в эконом-классе расхватали быстрее, чем плазмы со скидкой 80% в «Черную пятницу». Чуть позже пришло осознание того, что Рик непомерно богат, а потому вездесущ и, разумеется, имеет связи повсюду. Ему не составит труда узнать, что некий Ю Ломов зарегистрировался на рейс «Лос-Анджелес-Москва». Как человек принципиальный, он наверняка застрелит русского при выходе на посадку на глазах у всех – И ничего ему за это не будет. Посему все, что оставалось, продолжать мимикрировать, сливаясь с безликими массами жителей Золотого Штата, не покидающих свои дома без медицинской маски.